Керри. Утром, как и обещал, в усадьбе появился доктор. Лицо его покраснело от холода, теплое пальто из дорогого твида, покрытое снегом, намокло и пахло болотом. Он вручил Люси книгу о птицах, и через две ступени, видимо, этот человек не привык терять ни минуты, а взбежал наверх навестить больную. Керри лежала на подушках. Она сказала, что ей гораздо лучше, что она спала, и чувствует себя другим человеком. Однако из присущей ему осторожности доктор Синклер посоветовал ей полежать еще денек. Кэрри понимала, что даже если она не согласится с доктором, ей придется выдержать спор с Элфредой. Поэтому, мило улыбнувшись, она сдалась. Когда доктор ушел, так же внезапно, как и появился, Элфреда поднялась наверх и заглянула в дверь. Что он сказал? «Все хорошо». Но надо полежать еще один день. Извини. Почему извини? Ну, такое неудобство для тебя. Вот глупенькая, никакого неудобства. Принести бутылку с горячей водой. Нет, спасибо, я согрелась. Досадно, конечно, что ты пропустишь вечеринку у Кеннеди, но ничего. Познакомишься с ними в другой раз. Я немного волнуюсь. Знаешь, мы с Оскаром первый раз едем в гости, Правда, однажды обедали в пабе, но это другое дело. Я останусь дома и приготовлю ужин. Не беспокойся, на ужин будет кеджери. Кэджери жаркое из риса, рыбы и приправы карри. Примечание редакции. Я заранее поставлю его в духовку, и если мы не съедим его сегодня вечером, оно пойдет на завтрак. Это такое универсальное блюдо. Хелфрида, ты, наверное читаешь много поваренных книг. Боже упаси!» День шел своим чередом. Кэрри видела, что творится за окном, и радовалась, что ей не надо выходить. С серого неба все валило, валил снег. Время от времени она слышала слабое завывание ветра, гуляющего по старому дому. Ей было уютно. Она вспоминала свои детские ощущения, когда больная лежала в постели, Зная, что свободна от участия в повседневных домашних делах, вот и теперь телефон звонил, и кто-то спешил к нему. Приближались и удалялись шаги, кого-то звали, кто-то откликался, открывались и закрывались двери. Кэри слышала, как Оскар тяжело поднимается наверх, потом снова опускается, и догадывалась, что он принес корзину с опалениями для камина. К полудню начали доноситься запахи из кухни жареного лука и, кажется, овощного супа. Роскошное ощущение. Потворство собственным слабостям, праздность, полная свобода от всякой ответственности. Обо всем этом Кэрри давно забыла. Часто заходила Люси, послушай, Кэрри. Правда, доктор Синклер добрый. Он принес мне книгу о птицах. Когда в следующий раз я пойду на побережье, то буду знать, как эти птицы называются. «Да, он очень внимательный. Вот если бы у меня в Лондоне был такой доктор, там они все такие злые, и ждешь их целую вечность». Люси отложила книгу. Кэри, я не знаю, что сегодня вечером надеть на танцы». «Конечно, Люси гораздо больше занимала то, что произойдет сегодня вечером, чем название морских птиц. А что у тебя есть?» «Новые джинсы...» но на танцах в них, наверное, будет немного жарко, а не на тёплой подкладке. Есть ещё старые, но чистые, и Элфреда их погладила. Или мне надеть новую мини-юбку и чёрные колготки, как ты думаешь? А Рори что-нибудь говорил? Сказал, что джинсы и свитер. Ну так надень джинсы и свитер. Старые джинсы и хлопчатобумажный свитер в красно-белую полоску. Ты мне нравишься в этом наряде, похоже на француженку. Лучше одеться попроще, чем вырядиться. А мини-юбку я бы оставила для Рождества. На Рождество. Странно, я совсем о нем не думаю, а осталось всего шесть дней. По-моему, никто не беспокоится и никаких приготовлений. У бабушки обычно в это время начинается мигрень. Она говорит, у нее столько забот. Знаешь, Оскар заказал елку, и теперь надо купить украшения. «Да, и еще я должна приготовить подарки для него и для Элфреда. Но, правда, я пока не представляю, какие. А у нас будет рождественский обед?» «Точно не знаю, но, по-моему, обед все-таки будет. Просто Элфрида, как обычно, не торопится. Все будет сделано в последний момент». «А челки с подарками?» «Думаю, обойдемся без них. Не возражаешь? Ты ведь уже не веришь в Санта-Клауса, который вылезает из камина?» «Нет, конечно. Да и вообще, мне кажется, класть подарки в чулок — это довольно глупо. Разве что мандарины и пакетик с золотыми шоколадными пенсами. Я тебе их повешу на елку. Правда, Кэрри? Знаешь, все таки хорошо отмечать Рождество не так, как всегда, и не знать, какое оно будет. Надеюсь, ты не заскучаешь с тремя пожилыми особами. Но что ты? Без четверти шесть — Оскар, Элфреда и Люси отправились на вечеринку к Кеннеди. Снегопад продолжался весь день, и к вечеру дороги так завалило, что ездить по ним стало опасно. Ни Оскару, ни Элфреде не улыбалась перспектива забуксовать в сугробе, поэтому в гости решили идти пешком, подняться на холм по переулку. Закутанные, в шапках, в теплых ботинках, они один за другим приходили к Кэрри попрощаться. Она пожелала им хорошо провести время и попросила обо всем ей рассказать, когда вернуться. «Думаю, рассказывать будет особенно нечего», — заметила Элфрида. «Разве что кто-то из гостей напьется». Последней пришла Люси. «Какая она хорошенькая», — подумала Кэрри. «Глаза блестят, на губах играет улыбка. В новой красной куртке, ботинках, пушистой шерстяной шапочке с сумкой через плечо. Что у тебя там? Кроссовки и расческа. И плитка шоколада». Повеселись как следует. Спасибо, Керим. Не знаю только, когда вернусь. Неважно. Не имеет значения. Надеюсь, Рори тебя проводит. Если хочешь, можешь пригласить его зайти выпить чаю или пиво. Элфрида или Оскар составят вам компанию. Правда, можно? Хорошо, я подумаю. Договорились. Ну, ступай. Пока, Кэрри. До свидания, дружок. Приятного тебе вечера. Они обнялись. Люси поцеловала Кэрри. Наконец, все ушли. Кэри слышала, как за ними захлопнулась дверь. Она подождала минут пять, не вернуться ли, вдруг что-то забыли. Затем встала с постели, наполнила ванну, погрузилась в нее и долго-долго лежала. Потом надела джинсы, толстый свитер, причесалась, надушилась и сразу почувствовала себя намного лучше. Выздоровела сказала она своему отражению в зеркале. Спустившись вниз, она прошла на кухню посмотреть, как там Кеджери и Горацио. Все оказались в полном порядке, хотя песик был вялым, явно давали знать о себе вчерашние раны. В качестве компенсации за страдания кормили его по-королевски. Но гулять выпускали не дальше, чем на шаг от двери черного хода. Кэрри наклонилась и погладила его по голове. «Хочешь пойти наверх к камину?» — спросила она. Но Горацио только закрыл глаза и, пригревшись в своей корзине, высланный шотландским пледом, снова погрузился в сон. Кэрри нашла начатую бутылку сухого хереса, наполнила стакан и вернулась в гостиную. Шторы были задернуты, в камине ярко пылал огонь. Она подбросила еще полено и устроилась в кресле с утренней газетой в руках. С улицы доносились тихие, приглушенные снегом звуки, шуршание автомобилей, шаги редких прохожих. Кэрри читала помещенный на видном месте очерк об одной известной, уже немолодой актрисе, которая снялась в популярном телесериале и неожиданно обнаружила, что купается в лучах славы. Кэрри дошла как раз до того места, где говорилось о Голливуде, когда у парадной двери раздался такой резкий звонок, что она вздрогнула. Обычно на подобный звонок Горацио отвечал неистовым лаем. Но на этот раз он молчал, слишком хорошо помнил, как вчера поздоровался с Ротвейлером. Проклятье, пробормотала Кэрри. Она опустила газету и подождала. «Может, у кого-то сломался автомобиль, и этот кто-то хочет воспользоваться телефоном. Или принесли рождественскую открытку». А может, трое малышей, выстроившись в ряд, затянут в далеком вертепе в яслях? Если подождать, они, наверное, уйдут. Но тут звонок снова пронзительно заверещал. Ничего не поделаешь, придется идти. Кэрри недовольно отбросила газету, вскочила и побежала вниз, по пути включая лампы. Так что холл залился ярким светом. Массивная дверь не была заперта на ключ, и Кэрри... Рывком распахнула ее, впустив в волну холодного воздуха со снегом. За порогом в полосе света, падающего от фонаря, стоял мужчина. Очень короткие темные волосы, теплое темно-синее пальто, поднятый воротник. В волосах и на пальто незнакомцы сверкали снежинки. Скользнув взглядом поверх его плеча, Кэрри заметила припаркованный у тротуара дорогой автомобиль. «Нет, это не горе-водитель, не торговец и не исполнитель рождественских гимнов». «Да», — сказала она. «Прошу прощения, это старая усадьба?» Голос приятный, знакомый акцент, скорее интонации, чем акцент. Видимо, он американец. «Да». «Дом Хьюи Маклеллана?» Кэрри нахмурилась. Она никогда не слышала этого имени. «Нет, это дом Оскара Бландела. Теперь замялся он, потом рукой в перчатке протянул Кэрри массивный ключ с привязанной к нему биркой, на которой крупными заглавными буквами, несмываемыми чернилами, было написано старая усадьба. Неуклюжий, как у допотопном детективном фильме, но откуда он? Разумеется, этому должно быть какое-то объяснение, но стоять на пороге слишком холодно. Кэрри отступила, шире распахнув дверь. «Мне кажется», — сказала она, — «вам лучше войти». «Он постоял в нерешительности. Вы думаете?» «Конечно, входите». Он вошел, и она затворила дверь. Холод и непогода остались снаружи. Кэрри обернулась и посмотрела на незнакомца. Ей показалось, что он немного смущен. «Прошу прощения. Надеюсь, я не слишком вас потревожил». «Ничуть. Не хотите ли снять пальто? Его можно повесить здесь у радиатора. Пусть немного подсохнет». Он засунул ключ в карман, снял кожаные перчатки, расстегнул пальто и снял его. Одет он был очень хорошо, даже нарядно. Темно-серый фланелевый костюм, галстук в тон. Кэрри взяла тяжелое пальто и повесила на старомодную стоячую вешалку из гнутого дерева. «Наверное, я должен представиться, Сэм Ховард. Кэрри Сатон. Они обошлись без рукопожатия. «Пойдемте в гостиную». Там горит камин, и гораздо уютнее. Не стоять же нам в холле. Она пошла вперед, он последовал за ней. Поднялись, прошли лестничную площадку и вошли в просторную гостиную. Он огляделся, как если бы никогда здесь не был. Какая чудесная комната. Не ожидали, правда, сказала Кэрри и подобрала валявшуюся газету. Она очень хороша днем, вся полна света. Кэрри положила газету на стол рядом со своим креслом. Не хотите? «Чего-нибудь выпить?» «Спасибо, я бы с удовольствием, но я за рулем». «Куда направляетесь?» «В Инвернес». «В Инвернес? Сейчас? В такую погоду?» «Ничего, прорвусь». Кэрри в этом сомневалась, она мысленно пожала плечами. «Ну, в конце концов, это не ее дело». «Давайте сядем, и вы расскажете, откуда у вас этот ключ от дома Оскара». Его лицо приняло несколько удрученное выражение. Честно говоря, я и сам плохо понимаю. Он расположился в кресле Оскара. Казалось, он совершенно успокоился и чувствовал себя как дома. Будто... И не он только что шагнул сюда из пелены снега, непрошенный и незваный. «Какое удивительное у него лицо», — подумала Кэрри, «не то чтобы красивое, но и незаурядное». Особенно привлекали внимание глубоко посаженные глаза. Он откинулся в кресле, скрестив ноги. «Но уверен, что мы сможем в этом разобраться. Скажите, мистер Бланделл когда-то жил в Гэмпшире?» «Да». «У него есть дядюшка, который живет в Лондоне?» «Понятия не имеем». «А кузен, которого зовут Хьюи Маклеллан?» «Боюсь, я не смогу вам помочь». Я сюда приехала в гости и совсем ничего не знаю о семье Оскара. Я только здесь с ним познакомилась. К тому же я два дня пролежала в постели с простудой. Так что у нас с Оскаром просто не было возможности что-нибудь разузнать о друг друге. Понимаю. Сейчас Оскара и Элфриды... Элфрида, моя родственница, и подруга Оскара, нет дома. Они вернутся не раньше восьми. Кэрри взглянула на маленькие каминные часы. Скоро семь, Если вы хотите их подождать... Нет, не смогу, надо ехать. Но я не понимаю, как у вас оказался ключ от этого дома. Мне его дал Хьюи, он хотел выставить дом на продажу. На продажу? Кэри удивленно на него уставилась. Но это же дом Оскара. По-моему, они оба владельцы, если я правильно понял. Каждому из них принадлежит половина дома. А почему вы решили посмотреть дом? Вы хотите его купить? Может быть, осторожно сказал он. Зачем? Чтобы жить в нем. Я приступаю к работе в Бакле. Надо вновь запустить фабрику шерстяных тканей Мактагерты. Я хочу здесь обосноваться, и мне нужно жилье. А где это Бакле? В двенадцати милях к северу. Я сейчас как раз оттуда. Знакомился с рабочими и служащими. Но тогда вам лучше жить в Бакле. Да, вероятно, в бакле было бы удобнее, но все дома, принадлежавшие фабрике, распроданы. А поскольку Хьюи рассказал мне об этом доме и дал ключ, я решил приехать и посмотреть. По правде говоря, я считал, что дом пустует, и удивился, когда увидел в окнах свет. Мне захотелось выяснить, в чем дело. Но пока ничего не прояснилось. Да, мне надо бы поговорить с мистером Бланделлом, но, боюсь, сейчас для этого нет времени. Может быть, в другой раз, мне пора ехать. А, по-моему, очень важно, чтобы вы поскорее встретились с Оскаром. Простая справедливость требует, чтобы он знал, что произошло, что происходит. Но право я должен... Он поднялся. Кэри тоже встала, подошла к большому эркерному окну и отдернула тяжелую штору. За ней бушевала зима. Снег валил не переставая. На улице не было ни машин, ни прохожих. Кэри представила себе дорогу в Инвернес, Мили и мили пути, подъем, ведущий к Черному острову от моста, через узкий морской залив к Кромарти. В отличие от Элфрида и Оскара, Кэри не боялась ездить на машине по заснеженным дорогам. Она провела три зимы в горах Австрии и видела всякое, но сейчас это было совсем другое дело. В буйстве непогоды было что-то беспощадное. Казалось, этот снегопад никогда не кончится. Кэрри повернулась к стоящему у камина Сэму. «По-моему, вам не следует ехать». «Почему?» «Посмотрите в окно». Он подошел, взглянул на улицу. Сквозь пелену снега почти ничего не было видно. «Хуже некуда», — сказала Кэрри. «Я вижу». Фергюс Киннер, управляющий фабрикой, советовал мне позвонить в автомобильную ассоциацию и исправиться у них о погоде. Тогда я подумал, что это лишнее, но, видимо, ошибся. По-моему, это неплохая мысль. Мобильный телефон у меня с собой, но номера я не знаю. Сейчас поищу. Кэрри вышла на лестничную площадку и вернулась с телефонным справочником в руках. Вот, запишите. И продиктовала ему номер экстренной справочной службы. Он вынул ручку, записал его в записную книжку и достал из кармана мобильный аппарат. Кэрри отошла к камину, оставив его в кресле у окна. Штора была поднята, и вид из окна напоминал театральную декорацию. Кэрри бросила в огонь еще одно полено и стояла, глядя, как разгорается пламя. Он сразу же дозвонился, спросил о состоянии дороги на Инвернес. Долго молчал, слушая, а завтра... Снова пауза. «Я все понял. Благодарю вас. До свидания». Они посмотрели друг на друга. Кэрри молчала, понимая, что сведения самые неутешительные. «Вы были правы, дороги занесло», — сказал Сэм. Я и не предполагал, что может случиться такое. «Сочувствуем. Я...» — начал он, убирая мобильник. «Думаю, мне лучше уйти, убраться с глаз долой». «Куда?» «Простите. Куда убраться?» «Должно быть, здесь есть отель, гостиница. Посмотрю». «В это время года в Кригане все гостиницы закрыты. На зиму все закрывается. Вы ничего не найдете». «Ну, наверное, вам придется остаться здесь, с нами». «Здесь? Нет, не могу». «Почему?» «Вы меня не знаете. Я чужой человек, и я не могу вот так прийти, и очень даже можете». «Как бы то ни было, но выбора нет. У нас есть свободная спальня, постель. Просто смешно не воспользоваться этим». «Но...» Кэрри улыбнулась. «Все решено». Она отстояла свою точку зрения и теперь забавлялась его растерянностью. Как это говорится, в бурю любая гавань хороша. Но мистер Бландл, он будет рад еще одному гостю. Кроме того, должен же он узнать о планах своего кузена. Элфрида тоже будет рада. Больше всего на свете она любит неожиданные визиты и импровизированные вечеринки. Вам даже не придется беспокоиться насчет ужина. В духовке стоит а в ванной сколько угодно горячей воды. Словом, все современное удобство. Чего еще можно пожелать?» Он покачал головой, обезоруженный ее настойчивостью. «Кажется, ничего. Зубная щетка?» М -м «Кажется, есть у меня в автомобиле и бритва тоже. Пижамы вы, наверное, не носите. Так что нет проблем». «Да», — он помолчал. «Если позволите, мне надо сделать еще один звонок». Но, «Конечно, нужно всех успокоить». Очевидно, хочет позвонить домой, объяснить жене, что произошло. Сказать два-три ласковых слова детям, — подумала Кэрри. Он еще раз достал мобильный телефон, набрал номер. Кэрри извинилась и хотела выйти из гостиной, чтобы не быть невольной свидетельницей сугубо личного разговора. Но она не успела. Его сразу соединили, и он заговорил с администратором отеля в Инвернессе. Хочу предупредить, что сегодня не вернусь. Попал в снегопад в Кригане. Все устроилось. Остановился у друзей. Вероятно, завтра. Комнату оставьте за мной. Благодарю. До свидания. Это все? Спросила Кэри. Все. А другие звонки будут? Он убрал телефон в карман пиджака и покачал головой. Нет. Ну что ж, в таком случае, почему бы нам с вами не выпить? О, это было бы замечательно. Сейчас спущусь в кухню и принесу чего-нибудь. Мы не держим напитков в гостиной, здесь нет для них столика. Винный погреб Оскара помещается на полке в посудной. Можно я вам помогу? Нет. Оставайтесь здесь и располагайтесь поудобнее. Что вы предпочитаете? В наличии имеется все. Шотландские виски? С содовой или со льдом? Со льдом. Хорошо сейчас вернусь кэрри сбежала вниз нашла в посудный поднос на который поставила виски лед стаканы и бутылку вина поднялась с подносом наверх и увидела что гость уже не сидит у камина, а стоит в другом конце гостиной, разглядывая маленькую картину элфреды на нем были очки и враговое оправе которые делали его похожим на профессора когда кэрри вошла он снял очки и сказал какое прелестное полотно «Да, Элфрида привезла его с собой из Гэмпшира. Оно у нее уже давно. Это Дэвид Уилки. Элфрида говорит, что ее страховой полис, чтобы не превратиться в поберушку, останься она без гроша. Как видите, в гостиной больше нет картин, и это полотно тут немного теряется. «Но это настоящее сокровище, позвольте мне», — сказал он, беря у нее под нос. Кэрри освободила место на письменном столе, сдвинув в сторону стопки писем и бумаг. «Предоставляю вам самому приготовить себе напиток. А вы? Немножко вина. Позвольте я наполню ваш стакан. Благодарю вас». Кэрри села в кресло у камина и принялась наблюдать за ним, любое с ловкими, точными движениями его рук. Ей вдруг пришло в голову, что его появление в усадьбе, причина приезда, повод... Чтобы остаться здесь дурная погода, все кажется частью некоего обдуманного плана. Сюжет для пьесы. Завязка фильма, который может оказаться совсем не таким уж безмятежным. Он подошел, протянул ей стакан, а сам опустился в кресло, в котором сидел раньше. «За ваше здоровье», — сказал он. «И за ваше». «Вы говорите, у вас была простуда?» «Не слишком тяжелая». Выспалась и почти излечилась. «Значит, вы живете не здесь. Я здесь в гостях. Живу в Лондоне. У меня юная племянница. Я ее привезла с собой. Мы здесь проведем Рождество и Новый год». «Она тоже ушла в гости?» «Да. А потом с местными детьми собирается пойти на танцы в школу. Не представляю, когда она вернется. Вы хорошо знаете эти края?» «Нет, совсем не знаю. Я из Йоркшира. Потом недолго жил в Лондоне, а потом шесть лет в Нью-Йорке». Кэри про себя улыбнулась. «Она оказалась права относительно его акцента. Кем вы работаете?» «Занимаюсь текстильным производством, торговлей шерстью. Компания «Старок» и «Суинфилд». Несколько лет назад они выкупили фабрику моего отца в Йоркшире, и с тех пор я работаю у них. «И в Нью-Йорке тоже?» — Да, и в Нью-Йорке. — Как вы сказали, называется здешняя фабрика? — Фабрика МакТагерта в Бакле. — Это действующее предприятие? — Нет. Он рассказал о событиях, которые привели фабрику к краху. Несмотря на отчаянные усилия рабочих и служащих, стихийное бедствие, наводнение, довершило процесс. — Предполагается, что за дело приметесь вы? — Да, как управляющий фабрикой. Но, разумеется, нужны разные специалисты. Инженеры, архитекторы, дизайнеры. А когда фабрика заработает, что вы будете производить? Все. У нас очень широкий размах. Традиционные твиды и шотландки. Кроме того, освоим новую продукцию. Будем торговать модными тканями и роскошными шерстяными изделиями. Когда вы запустите производство? Фабрику надо демонтировать и перестроить, так что месяцев через девять, наверное, через год. А почему нельзя снести все бульдозером и построить заново? Но ведь это прекрасное старинное сооружение, каменное, с крутыми фронтонами и высокими арочными окнами. Ему более 150 лет, и оно вписывается в архитектуру города. Разрушить его — это настоящий вандализм. Значит, вам нужно место, где вы могли бы жить. Да, он улыбнулся, и я не сбрасываю со счетов этот дом, пока не поговорю с его хозяином. Интересно, Хьюи МакЛеллан упоминала о цене. Да, могу я поинтересоваться? 150 тысяч, которые следует поделить между двумя владельцами. Значит, если Оскар отдаст Хьюи 75 тысяч, он сможет стать владельцем дома? Может. Но это ведь не слишком много, да? По нынешним ценам нет. Но у Оскара может не быть 75 тысяч. Вообще-то я уверена, что у него их нет. И он настолько не от мира сего, что, конечно, не знает, где достать эти деньги. Как бы то ни было, Кэрри пожала плечами, это не мое дело. Просто, по-моему, было бы очень хорошо, если бы он смог остаться здесь. Уверяю вас, я не собираюсь его выживать. Вы не можете, это его дом. Половина дома. На его стороне право проживающего. Гарантия собственности. Внезапно он засмеялся, тем самым разрядив некоторую напряженность. В этом вы совершенно правы. Когда я приехал работать в Лондон, то купил свою первую квартиру с безусловным правом собственности. Это было ни с чем не сравнимое чувство. С тех пор прошло уже несколько лет. Где находилась ваша квартира? Выл парк камон». «Забавно». «Почему?» «У меня небольшой дом на Ренфроли-роуд. Это в полумиле от вас». «Там вы и живете?» «Буду жить с февраля, когда кончится срок аренды. Я три года провела в Австрии, в Обербейрине. Работала в туристической компании», — пояснила Кэрри. «Поэтому я сдала дом в аренду. Но теперь вернулась и снова поселюсь в Лондоне». Мне предложили работу в главном офисе компании на Брутон-Стрит. Вы собираетесь принять это предложение? Почему бы и нет? Вам будет не хватать Австрии и гор. Да, сказала Кэри. Минуту-другую они оба молчали. Потом Кэрри встрепенулась и посмотрела на Сэмма. У вас пустой стакан, хотите еще виски?